Глава 14 Оставшиеся в живых плавали в темноте и молились. Вода в проливе Саво была теплой, с маслянистой пеной и многочисленными обломками затонувших кораблей. Небольшие спасательные плотики старались держаться вместе. На них еще до спуска на воду разместили тяжелораненых, а легко раненые плавали, придерживаясь за плотики. Опытные пловцы наблюдали за появлением Маку. Капеллан Роберт Швайхард с крейсера Винсенес, служивший два года назад в аптистской церкви города Канзас-Сити, продолжал исполнять свои обязанности, даже находясь в воде. Он утешал трёх машинистов, только что отплывших от Винсенеса. В тот момент, когда израненный крейсер, содрогаясь в предсмертных муках, перевернулся Келемвир. Пастору подплыл старший писарь Биглоу, а затем они вместе натолкнулись на младшего лейтенанта Картера командовавши на крейсере одним из 127-мм орудий. Он держался за какой-то обломок ранголота. Картер продвинулся по нему, высвобождая место для подплывших, сказал при этом, «Не очень шикарно, но все же лучше, чем хвататься за пятна мазута». Три небольших плота, до отказа загруженных тяжелораненными, проплыли мимо них. Один из державшихся за край плота был капитан первого ранга Ривкоу наткнувшийся в темноте вместе со Стакером и Патриком на эту связку спасательных плотиков. Увидев людей, державшихся за обломок Рангоута, Ривко укрикнул. «Кто вы?» «Это Капеллан», – послышался ответ. Очевидно, пастор не был услышан, поскольку Ривко лакрикнул и вторично. «Это Капеллан», – громче ответил Швайхард. «Капеллан», – воскликнул Ривко, – «вы нам нужны здесь». Некоторые раненые стонали от боли, но большая их часть уже не в силах была стонать. Доктора Искуит и Ньюман находились на плоту, но помочь могли только успокаивающими словами. Все будет хорошо, осколки уже выходят из ран. Некоторые пытались шутить, чтобы заглушить страх и боль. Один раненый баталер сказал, готов спорить, что бутылка виски и четыре розы стоила бы здесь сейчас пару сотен долларов. «Нет», – послышался чей-то ответ, – «она стоила бы не менее двух тысяч». Капитан-лейтенант Крайгил, обшаривавший с матросами корабль в поисках раненых, оставил корабль, когда тот уже начал переворачиваться. Он также плыл вблизи этой связки плотиков. Когда Винсенес ушел на дно, плававшие в воде люди видели на некотором расстоянии горящий крейсер Астурия. Освещённые этим зловещим светом, всё ещё вращающиеся в воздухе винты Винсенеса представляли жуткую картину, которую никто из них не мог забыть всю жизнь. На некотором расстоянии находился другой сборный плот с крейсера Куинси, на котором среди прочих был капитан-лейтенант Хеннебергер, обнаруживший к своему удивлению, что он остался самым старшим из спавшихся офицеров. Трифующий вдоль пролива плоты с ранеными и люди, держащиеся за них. Видели горящие строения на берегу, но даже не пытались приблизиться к ним, считая, что там должны быть японцы, или, что не лучше, декоритуземцы. Несколько моряков со Асторией, по приказанию старшего помощника командира, покинули корабль, выпрыгнув за борт. Младший лейтенант Хилли сделал то же самое, когда дым и огонь отрезал сотни людей от спасательных средств. В воде офицер присоединился к группе моряков, пытающихся погасить огонь на спасательном плоту. На плаву оставались только четыре плотика, остальные были разбиты или сожжены. Сгорели почти все спасательные жилеты. Южнее находился горящий крейсер Канберра. сменец Паттерсон еще раз рискнул подойти к его борту. Крейсер имел сильный крен на левый борт. В этот момент легкий крапающий дождик перешел в ливень, и капитан третьего ранга Уолкер решил, что пришла пора что-нибудь сделать для австралийцев. Больше ждать было нельзя. Несмотря на проливную дождь, пламя продолжало пожирать Канберру. И в этот момент с катастрофической силой взорвался боевой погреб в средней части крейсера, выбросив в небо столб огня, трассирующие взрывы и клубы дыма. Несмотря на это, Уолкер продолжал подводить эсминец к австралийскому крейсеру. Осторожно приблизившись к горящему крейсеру почти вплотную, Уолкер ухитрился передать на него пожарные шланги и огнетушители. Затем, с помощью погрузочных сетей, началась эвакуация раненых на эсминец. Было 0408. Всего Лукер снял с крейсера около 400 человек. Ещё 250 человек снял эсминец Блю. Спустя час, радио Паттерсона приняло первые приказы, поступившие от адмирала Тернера. Они были следующего содержания. Всем кораблям покинуть этот район к 6.30. Если Канбера не сможет присоединиться к уходящим, следует потопить ее. Уолкер, который пришел оказать помощь, теперь оказался вестником ужасного приказа. Капитан второго ранга Уилш, видимо, предчувствовал, что это неизбежно произойдет, решил смириться с судьбой. Когда экипаж оставил Канберу, произошла краткая артиллерийская дуэль между крейсером Чикаго и эсминцем Паттерсон, после которой все достаточно быстро пришло в нормальное состояние, и эвакуация продолжилась. В 5.50 из-за мыса Эсперанс показалось солнце. Его появление взбодрило находившихся в воде людей. «Как прекрасно видеть свет нового дня!» – воскликнул капеллан Швайхард, продолжавший плавать у спасательных плотиков крейсера Винсенес. Многие из находившихся на плотах громко молились, а один из них попытался подняться и закричал. «Боже, какое красивое зрелище!» Так оно и было. И чем выше поднималось солнце, тем прекраснее оно становилось». Вместе с Солнцем появились эсминцы. Сперва на горизонте, затем ближе. На одном из эсминцев блеснул яркий свет сигнального прожектора. Старшина-сигнальщик Джордж Мур медленно прочёл. «Поблизости подводная лодка противника. Мы будем сбрасывать глубинные бомбы. Держитесь как можно ближе к поверхности воды». Вскоре находившиеся в воде скорее почувствовали, чем услышали взрыва 15 глубинных бомб. К счастью, никакого вреда спасающимся они не причинили. Вскоре спасательные плоты сгрудились вокруг эсминца Уилсон, Эллетт и Макфорд, которые стали спускать на плоты грузовые сети. Капеллан Швайхард отпустил перекладину плота, за которую держался, схватился за свисающий конец и взобрался в сеть. Когда его ноги коснулись твердой палубы эсминца Макфорд, силы окончательно покинули пастора. Он не мог идти и оставался лежать на палубе. Но через несколько минут капеллан все-таки добрался до камбуза, где Кок протянул ему чашку черного кофе. Нечего даже и говорить, как этот кофе был хорош. Кофе, сигарет, чистой свежей воды и пищи хватило для всех спасенных, кто в состоянии был глотать. Три эсминца, загруженные по планшир ранеными, направились к якорной стоянке, где пересадили 682 человека на транспорты. Спасенные были с крейсеров Куинси и Винсенеса. Пока еще никто не знал, что случилось с экипажами крейсера «Астория» и эсминца «Ральф Талбот». Где отважный эсминец Калаган. К этому времени «Ральф Талбот», хотя и не имел хода, но все еще держался на плаву. Котельные машинисты продолжали ремонт разбитых котлов, пытаясь подручными средствами ввести их в действие. А что представлял собой «Каллоган»? Надстройки на верхней палубе были разбиты в дребезги и вдобавок жестоко пострадали от пожара. Радиоаппаратура не работала, и всё же, ещё до полудня Калаган привёл свою боевую искорёженную груду металла в Тулаги. В 8.30 адмирал Тернер и Крачли получили по сообщение с эсминца Селфридж, который вместе с эсминцем Эллиот проводил крейсер Канберу в ее водную могилу. Оба эсминца участвовали в сражении, выпустив 268 127 метровых снарядов и полтора десятка торпед, ни одна из которых не дошла до цели. Силфридж запросил Тернера разрешение утопить крейсер. Торпеда была выпущена и попала в середину крейсера. Матрос первого ранга Мурли позднее вспоминал. «Наши сердца сжались, когда мы смотрели на свой крейсер, который стал быстро валиться на борт. На нём всё ещё бушевало пламя и взрывался боезапас. Клубы дыма вырывались из многочисленных пробоин. Прощай, Канберра».